Глава вторая. «Ронда» или «Мать и сыновья». «Мама, можно я скажу?» — тянет руку, как школьник, сорока восьмилетний Володя. Старший Юра в трансе, младший Алеша в эйфории. Риэлтор Сева с пересохшим языком и пеной у рта заносит детали в блокнот. Сева исчерпал аргументы и жаждет пива. Дебаты проходят на кухне, за инкрустированным буковым столом в стиле Ренессанс. В остальном кухня напоминает спарту в упадке. Итак, лучшие годы семьи. Рождение, отрочество сыновей, лыжные прогулки по Ленинским горам, настольный теннис в нескучном саду. Но обстоятельства. Прости родовое гнездо отца семейства, умершего 10 лет назад полковника КГБ. И прощай, 120-метровая четырехкомнатная квартира на шестом этаже Сталинского дома с окнами во двор Ленинского проспекта рядом с метро «Октябрьская». За час Сева одурел от их семейных кульбитов, а по-другому расселений не бывает. За столом между Юрой и Алешей вдовствующая мать. Миниатюрная, но с большой грудью Майя Георгиевна Аникеева. За ее спиной мраморный подоконник с одряхлевшим алоэ, подпертым воткнутым горшок карандашом фабрики Сако и Ванцетти. В ранних сумерках ноября портири, со слов Майи Георгиевны в стирке суетятся за голым окном юные снежинки. Майя Георгиевне, 76. В прошлом красавица, руководитель среднего профсоюзного звена ВЦСПС. Глаза сверкают перезревшими вишнями, голос звенит эхом былых профконференций. «Говори, Владимир, только по существу». Сухой лысеющий Володя в костюме с оплывшими плечами, давно порывавшийся взять слово, суетливо поднимается со стула. «Я, мама, понимаю все, но это некорректно по отношению к тебе самой». «Некорректно? Аргументируй». «Вопрос можно решить иначе, мама». Володя одергивает пиджак. «И как?» — вскидывает она голову, сощурив глаза. «Юркину комнату на Павелецкой не продавать. Вы с Люсей общего языка не нашли. Случай хрестоматийный. Но зачем так кардинально менять-то все? Зачем Алексею сразу двухкомнатную? Вам с Юрой понятно. Вынужденная необходимость». Неухоженный помятый Юрий, ему чуть за пятьдесят, для собутыльников он юрис, хрипло кашляет в кулак. «Продадим Ленинский», — торопится договорить Володя. «Вы с Юрой переедете в двухкомнатную под твой присмотр. Алексей с Люсей переберутся в его комнату. Лешке всего тридцать девять, вся жизнь впереди. Ты когда там последний раз был?» — вспыхивает Алексей. «Самый из сыновей миловидный. Там капитальный ремонт нужен на полмиллиона. Я Люсю в комнату не повезу». «Помолчи!» Взмахом руки останавливает младшего Майя Георгиевна. «Пусть твой брат выскажется до конца. Он, судя по всему, давно ждал этой минуты». «Лешка всегда был вашим с отцом любимцем», — заметно вянет Володя. «Факт неоспоримый. Отзывчивый и внимательный. Записки в детстве на даче писал. Мама, я пошел как не ищи меня. Не чита нам с Юрой». Юрий, ковыряя ногтем инкрустацию стола, мрачно ухмыляется. Лицо Майи Георгиевны приобретает окрас предгрозового заката. «Хорошо же ты, Владимир, ценишь добро, сделанное тебе отцом. Так, что дальше? А что дальше? Если двухкомнатную только вам с Юрой, а Леша с Люсей переехать в его комнату, доплата будет ого-го, даже с ремонтными затратами. Деньги по банкам под проценты распределить». Володин голос уходит в грудную клетку. «Пожить красиво, как белым людям!» — нервно сглатывает он слюну. «Юра не работает. На что вы с ним собираетесь жить? На твою пенсию? выплата то за отца тебе перекрыли!» «Не сметь поганить честь отца!» — хлопает ладошкой по столу Мая Георгиевна. «Мало тебе, засранец, обещанной мной денежной компенсации к твоей квартире на Всеборецствовать задумал и нам предлагаешь?» Ей не пристало стесняться риял Тарасеву. Позавчера этот белобрысый молокосос уже сунул нос во все квартирные щели. Сегодня приехал поговорить с членами семьи. Пусть понимает, чей голос здесь решающий. Понадобится, приедет и в третий, и в четвертый раз. Не ей же с сыновьями таскаться по агентствам. — Я как лучше хотел, в первую очередь для тебя, чтоб тебе... — бормочет, переминаясь с ноги на ногу Володя. «Сядь, хренов делец! По экономике и поведению тебе кол!» Это замоскворецкая Маргарет Тэтчера с аккуратно собранным пучком каштановых почти без волос и детскими ладошками непреклонно. Решение обжалованию не подлежит. Фамильное гнездо и комнату на Павелецкой продавать. Старший Юра окончательно отбился от рук. Пахнет псиной, взгляд блуждает. Назрела необходимость опеки, а кроме нее — некому. Когда произошла в нем утрата ориентиров? В подростковом возрасте? В годы студенчества? По их с отцом вине из-за бесконечной занятости? Или унаследовал все худшее по линиям обоих родов? Тогда страшновато. Если копнуть, там и сумасшествия, и суициды. Хотя в уме ему не откажешь. Миит с красным дипломом дослужился до кандидата технических наук, до старшего научного сотрудника, но не вынес глобального развала, сломался. Бывшая его, Лохудра, пустоцвет без внутреннего стержня, сбежала девять лет назад. Продала половину Юриной квартиры приезжему проходимцу из Ставрополя, сфабриковав документы. Осталась юрий комната с чужаком через стену, Водящим непристойных баб. Полковник-то, кроме центрального плацдарма, успел выхлопотать квартиры всем сыновьям. По двухкомнатной старшему и среднему в стабильное время. Однокомнатную Алёше накануне августовского путча. Вечная полковнику память. Пусть будет покоен. Крест с их старшим Юрием Майя Георгиевна понесет без ропота. Не согнется С банковской идеей среднего Владимира все ясно. Жаден был от рождения. Сосок вгрызался, будто во рту не десны, а клещи. С годами единственный из сыновей приумножил метры через жену. Живут в четырехкомнатной на улице Вавилова, оба ненасытные, алчные. Вот Алексей, помнится, брал грудь нежно. Крохотными пальчиками чуть касался светящихся сквозь кожу прожилок. Сосал, как целовал. Ей в глаза во время кормления всматривался с пониманием с благодарностью, лечил, исполнял тайную миссию. На генетическом уровне сознавал, что родился хоть внеплановым, но незаменимым. Стены дома Первой Градской огласил тихим писком, с первых минут был деликатен, 9 мая. Но разве Майя Георгиевна когда-нибудь демонстрировала свое родительское предпочтение? Муж — да. До последнего вздоха чтил ее исцеление через Алешу, За полгода до смерти сам мучимый неизлечимой болезнью полностью переписал на нее с Алешей квартиру на Ленинском. Торопился до бездарной женитьбы младшего своего любимца. Ее мужа перевели в Генштаб, присвоив полковника только в середине 70-х, а в августе шестьдесят го его майора третьего управления срочно откомандировали на советско-китайскую границу в связи с обострившейся ситуацией. В школу сыновей снаряжала одна. Юрку в третий класс, Володьку в первый. А тут случайная беременность, результат мужниной страсти перед разлукой. Оказалось, провидение. За месяц до прощальной, полной жгучих ласк и безумных шептаний августовской ночи снимок у мамолога показал нехорошую опухоль в правой груди. Мужу не сказала. Незачем ему перед командировкой. Оперироваться решила в его отсутствие, Но врачи, подтвердив факт беременности, хором запели. Роды — шанс к выздоровлению. Пришлось отказаться от аборта. Через год после родов и кормлений грудью от опухоли не осталось следа. Спас ее Алеша. Рос золотым мальчиком. В детсаду Шелковой, в школе учительская гордость. Сколько еще благих дел, спасибо ему такому, она успела сделать на посту в ВЦСПС для родины и соотечественников, пока не пришли новоявленные демократические иуды, расхитители госсобственности. Женился Алеша в двадцать девять за месяц до отцовской смерти под сухо сжатые отцовы губы. С лярвой женой промучился шесть лет ради дочки Лизоньки. Развелся четыре года назад. Отец предвидел все, уходя, оставил жене с Лизонькой свою однокомнатную, и моя Георгиевна приняла решение младшего. Более того, самолично настояла оформить квартиру на единственную внучку, бывшая его безусловная проститутка-лемитчица. Но невиновная ни в чем Лизонька красотой и нежностью Валешу будет ей наследство. Кто же лучше матери мог залечить его душевные раны, когда он, потерянный, опустошенный, вернулся после развода в девяносто восьмом к ней на Ленинский? Она отдала ему долг по спасению. Стерла в порошок его депрессию. Жили душа в душу, по строго установленному расписанию. А год назад возникла Люся, черт бы ее подрал, сотрудница с работы, На три года старше, разведена, Сын шестнадцати лет и старуха-мать в смежной квартирке на Пражской. Люся существовала и раньше, в другом отделе. И осталось бы невостребованной, если бы не совместные турпоходы от их работы, не коллективные сплавы на байдарках с непристойными ночевками в палатках. Не отследил драгоценный доверчивый мальчик, как Люся его охмурила. Стал задерживаться, приходить с работы домой отрешенным, Порой вовсе не ночевать, и однажды в пятничный вечер с порога вымолвил с придыханием, с увлажнившимися глазами «это моя судьба». На вопрос, не завуалированная ли Люся проститутка, обиделся. Пришлось искать пути примирения, поберечь его нежное сердце. Люся перебралась к ним на Ленинский. Не Алексей уже отправляться на Пражскую. Конечно, эта женщина ему не чита. Речки шит между метиями, готовит грубую пищу, с картошки счищает шкуру толщиной в палец, но не станет Мая Георгиевна ложиться между ними костями. Не из тех она материй. Младший ее сын распущенным кобелем не был и заслужил вторую попытку интимной жизни. Пусть по своему недальновидному выбору, вызывающему в ней, как в матери, массу внутренних негодований. Но придется выдержать и это, совместить несовместимое. «Разменять фамильное гнездо». Ибо под одной крышей с Люси жизни нет, а старшего Юру окончательно одолела алкогольная зависимость. И пока Майя Георгиевна пребывает в здравом уме и физических силах, взвалит Юру на себя, а Алешу обеспечит двухкомнатной квартирой. Покуда он слишком порядочный, не зарегистрировал с Люси брак. Оформит покупку исключительно на него – и будет держать документ у себя до гробовой доски или до его прозрения. Шоры непременно спадут с его глаз до появления по-настоящему достойной его женщины. Почивший полковник продажу Ленинского поймет и простит. Хотя не верит Майя Георгиевна в загробную жизнь. Среднему Владимиру, так и быть, отщипнуть долю от вырученной с продажи обеих площадей суммы Только непременно взять с него расписку, чтобы заткнулся, не трепал Лешу судами после ее смерти. Все, точка. Ее ладошки ложатся на инкрустацию стола бескомпромиссными печатями. Осоловевший Сева поднимается из-за стола, облизывая пересохшие губы. Ноги затекли, спина взмокла. Цель ясна и запротоколирована. Найти покупателя на их четырехкомнатную — подобрать в пределах юго-западного округа две небольшие свободные двушки, одновременно продать комнату Юрия на Павелецкой, потому как без вырученных за комнату денег Володя лишается заветного куша, да и на покупку двухкомнатных может понадобиться кое-какая доплата. Созвученными Севой агентскими комиссионными, поколебавшись, семья согласна. Мая Георгиевна верит, что агентство рекомендованная бывшей профсоюзной соратницей, окажется на высоте. Та месяц назад удачно разъехалась с семьей дочери и понеслась в Елоховскую заказывать благодарственный молебн Риелтором, о чем проболталась в телефонном разговоре. С церковной червоточиной была со времен работы в ВЦСПС дура. Остается подписать агентский договор на оказание услуг. Но это завтра, в субботу. К 12.00 Майя Георгиевна вновь соберет у себя сыновей с паспортами и ксерокопиями нужных бумаг. Сева подъедет с бланками агентства. На будущей неделе квартира и комната выставятся на продажу. А сейчас пиво, сглатывает тягучую слюну Сева, в ближайшем супермаркете. Пиво. Небольшое наше агентство расположено на Таганской улице, В десяти минутах ходьбы от метро «Марксистская». Подобных риэлторских компаний в Москве начала двухтысячных много. Монстры в лице мели и Инкома не успели пожрать мелких собратьев, а только планируют. Мы счастливые люди, не пуганы законами о реновации и оптимизации. У нас уютный офис в полуподвале старого кирпичного дома коллектив из 14 человек, включая молодого гендиректора средних лет юриста Татьяну Витальевну и секретаршу на телефоне галочку без возраста. Я устроилась сюда за три месяца до описываемых событий расширять штат. За плечами, понятное дело, опыт расселения московских коммуналок времен 90-х. О тех бурных временах добавлю лишь одно. То были истинные лабиринты Минотавра, смелькавшими то и дело в руках покупателей и продавцов пачками наличных долларов. Те времена не имеют ничего общего с банковским ипотечным примитивизмом сегодняшнего дня. Ну а начало двухтысячных, о которых речь в этой главе, момент переходный и по-своему не лишенный своеобразия. Первой на собеседование в августе пришла 30-летняя Кира, миловидная, спокойная, Чуть сутуловатая из-за высокого роста, с короткой стрижкой густых темных волос и карими воловьими глазами. Негромко огласила список проведенных ею сделок. Сознанием дела ответила на вопросы. Понравилась и была принята. Спустя месяц Кира привела Севу. Почву готовила заранее, рассказами о его недюжинном риэлторском таланте и редком даре убеждения клиентов. В беседе со мной Сева напорист. От многословья в углах рта пузырится пена. Редкой белобрысостью и бледно-голубыми глазами напоминает эстонца или северного немца. Еще поверх одеколона от него веет пивом. Пивной душок не спутаешь ни с чем. Крепнет подозрение, что его турнули с предыдущего места работы, в чем ни он, ни Кира, естественно, не признаются. Пока Сева отлучается в туалет, В переговорную заглядывает Кира и шепчет мне скороговоркой. У него черная полоса, недавно развелся, по дочке первоклассницы тоскуют, сейчас в стрессе, вообще очень-очень хороший. Давайте поможем человеку. Подслушивает под дверью. Любит, значит. Я мысленно начинаю себя убеждать. Не все же риэлторы обязаны очаровывать с первого взгляда. В нашем деле важнее хорошо подвешенный язык. Определенная доля наглости, замешанная на опыте. Сева наверняка принесет компании неплохую прибыль. Это Д и П, и сто раз да мной руководит несовместимая с законами бизнеса симпатия к Кири. Спустя месяц тайное становится явным. У Севы пивная зависимость, распространяющаяся на рабочие часы. По банке Хайникен в каждом кармане. Но и матерая хватка. Он ведет показы пяти квартир, выставленных агентством на продажу. Имеющая свой фронт работ Кира, успевает растворяться в любимом. В офисе ловит каждое его слово. На глазах сотрудников вытирает носовым платком пену, собирающуюся при разговоре в углах его рта. Хвастает подарками, добытыми в свободное время для его дочки. Сева снисходит до ее любви. С Кирой вдвоем они снимают квартиру на Коломенской. Забегу вперед. Весной мы с Севой расстанемся. Выторговавший себе шикарные проценты от сделок, неоднократно их получивший, он скрысит у одного из клиентов 50 долларов за бесплатно взятую в Дези справку. Клиент, не будь полным лохом, быстро прозреет и примчится ко мне качать права. Кира станет клясться, что такая оплошность с Севой впервые. Я буду непреклонна. А сейчас, в ноябре, на семейство Аникеевых у нас полтора месяца. Комнату нужно продать до выхода на основную сделку, где и без того по плану три квартиры в цепочке. Оценить комнату с первой попытки не удается. В субботу, потратив три часа на подписание агентского договора с семейством, взбешенный Сева сопровождает Юрия на Павелецкую, Державший при матери лицо Юрий с каждой минутой в метро мрачнеет. На пороге квартиры впадает в агрессивное отрицание, но Сева, будучи сам на взводе, решительно гасит выпад. Пока Сева забегает в квартире в туалет, выпитая по дороге пиво в действии. Юрий пулей несется в свою комнату, запирается изнутри и не реагирует ни на какие ухищрения и угрозы Севы, под изумленным взглядом застывшего на пороге кухни соседа. В воскресенье Сева поступает хитрее. Приезжает ранним утром без предупреждения. Его впускает разъяренный продолжительным звонком сосед, опухший от ночного бдения с убитым горем Юрием. В несколько фраз Сева подбирает к соседу ключ, обещая тому лучшую жизнь. Для соседа, пропитанного чесноком и доставляемым родственниками из Ставрополя самогоном, Юрий не иначе, как Юрис. Два одиноких мужских сердца объединяет регулярный брудершафт. Но слаб человек, и всякий в душе мечтает о лучшей жизни. Взяв под руку размягченного туманными перспективами соседа, все восследуют с ним к комнате Юрия. Дверь в комнату нараспашку — Юрий спит на спине в просторных линялого цвета сатиновых трусах в отсутствии одеяла, сосвесившейся к полу ногой синюшного цвета. Перед Севой предстает полуголое помещение со следами умеренного вандализма. «Подъем, Юрис!» — трясет его за плечо сосед. «К тебе снова тут этот меняльщик Сева!» Слушая в понедельник в офисе циничный рассказ Севы, представляя, как худосочный Юрис Лежа в замурзанной постели, тушит с похмелья окурки почерневший паркет. Привычка обходиться без пепельницы, ровесницы бегства лохудры пустоцвета, но... Площадь комнаты — двадцать квадратов, третий этаж добротного кирпичного дома, три минуты от метро Павелецкая. Покупатель квартиры Аникеевых на риэлторском языке «Верхний» находится быстро и в моей памяти не задерживается. Вносит аванс и растворяется до сделки. Зато приобретатели комнаты на Повелецкой до сих пор стоят перед глазами реальные и осязаемые. Отец и сын из подмосковного видного. Оба худые, высокие, одеты скромнейшим образом. Семья мечтает оградить субтильного первокурсника Академия Плеханова, взятая им без блата, от ежедневных испытаний в электричках и маршрутках. Деньги на комнату собирали ближний и дальний роднёй. Поскольку Сева на показе комнаты темнил в каждом слове и ходил кругами, отец с сыном нуждаются в разъяснениях. И вот оба стоят вплотную к моему рабочему столу, от предложения присесть отказываются. Я мило им улыбаюсь. Отец собирается с духом. «Скажите, а владелец точно решил продавать комнату?» «Естественно», — отвечаю я. «Вас что-то заставило усомниться?» «Как сказать?» Отец склоняется к моему уху, словно боясь невидимых конкурентов, и в полголоса продолжает. «Понимаете, с вашим риэлтором комнату показывал некто Алексей, брат хозяина, как я понял. Открывал квартиру своим ключом, а сам хозяин, если не ошибаюсь, Юрий, лежал лицом к стене и ни разу не повернулся. «Да что вы!» Возможно, нехорошо себя чувствовал? Да, ну такая индиферентность. Вы не подумайте, мы очень заинтересованы. Толкает сына локтем в бок, тот мелко кивает птичьей головой, готовый сделать косметический ремонт не только в комнате, а и в местах общего пользования, облицевать, так сказать, новой плиткой, освежить, так сказать, но если Юрий находится под давлением. О, рыцарь печального образа! Идальго. «Двадцать первого века. Радужные перспективы сына сошлись для него в этой точке Москвы. Но подобных людей нельзя оглушать алкогольной нейропатией коммунальных жильцов. И я прибегаю к акварельным краскам». За Юрия не беспокойтесь, он съезжается с матерью, улучшает жилищные условия. А по поводу облицовки новой плиткой, уверенно, ни один сосед не возразит против обновления мест общего пользования за чужой счет. «Да, преимущество есть, безусловно», — ободряется отец Дальго. «Коридор довольно широк, просторная кухня. Там мужчина плотного вида, сосед, если не ошибаюсь, готовил ужин и пел. Дивлюсь я на небо, тайдумку думку гадаю. Мы пока не были друг другу представлены». Пение, согласитесь, не самое худшее проявление соседей — Снова улыбаюсь. «Пожалуй», — выжимает Идальга ответную улыбку. «Значит, вы утверждаете, срыва не будет?» «Утверждаю». В конце ноября Майя Георгиевна внезапно требует меня к себе в квартиру. Алчность и патологическое стремление Севы сэкономить на клиентах делают свое дело. Он предлагает не те варианты. Вдова полковника КГБ не сдается. Звонит в агентство. Вот что, деточка, мне. Я на грани расторжения договора и прошу вашего немедленного вмешательства как руководящего лица. Разговор приватный, так что приезжайте. Корона с головы не упадет, ситуацию надо спасать, решаю я и еду на Ленинский. Выхожу из лифта. На площадке между пятым и шестым этажами меня подкарауливает сухопарый несвежего вида мужчина. «Пару слов!» — тушит он сигарету в стеклянной баночке из-под майонеза и, заталкивая банку в боковой карман видавших виды брюк, спешит ко мне, перешагивая через две ступеньки. Полысеющий голове и пиджаку с оплывшими плечами, узнаю в нем Владимира, среднего сына Майи Георгиевны. Сели сценария бы писать. «У вас на мази продажа комнаты, так?» — вклинивается Владимир между мной и входной дверью в квартиру. Ваш Сева в курсе, но хочу предупредить лично вас. Юрке доверять нельзя ни при каких условиях. Деньги, даже самая малая часть, не должны попасть ему в руки ни под каким соусом. Вы, надеюсь, понимаете? Мама — человек жесткий. Да, но закваска-то советская, от сегодняшних реалий далека, как и от Луны. Продолжает жить в мире профсоюзных иллюзий, не знает волчьих законов. Девяностые приучили меня с терпением Сизифа выслушивать любые перлы различных слоев населения, и я пускаю в ход лояльность. Не волнуйтесь, Владимир, для таких случаев существует банковская ячейка или наш рабочий сейф. Сейф у нас надежный. До основной сделки деньги от продажи комнаты будут храниться в целости и неприкосновенности. А когда состоится передача нам с мамой денежных средств, Продолжает нависать надо мной Владимир, обдавая табачными выхлопами из брючного кармана. На каком этапе? В приложении к договору есть пункт. Там все указано. В приложении. Подтереться и выкинуть. Гарантии какие? Толкает он спиной незапертую дверь, и мы, наконец, оказываемся в прихожей. Где реальная страховка? Сева должен был обрисовать вам детали. Игнорирую я хамство насчет подтереться. «Тише, тише!» — Владимир прижимает палец к губам, не думая помочь мне пристроить на захламленную вешалку пальто. «Обрисовать-то обрисовал, но уточнение — мать учения, когда кругом жилье сплошное, мать их за ногу. Только маме не надо о нашем разговоре. Мама! Ма, здесь! Веду к тебе Оксану Евгеньевну!» Их квартира и впрямь хороша. Любовь к кирпичным домам позапрошлого и прошлого веков осталась со мной навсегда. Так и не смогла я принять душой новоделы, даже так называемую элитную их часть. Облаченная в длинный махровый халат, моя Георгиевна царствует в потертом кожаном кресле по центру просторной гостиной. Спина идеально прямая. Миниатюрные пальчики поглаживают поблекшие бронзовые клепки деревянных подлокотников с истершимся лаком. Взгляд Орлицы нацелен в меня. За спинкой кресла, держась за руки, стоит миловидная пара. Конечно, это Алексей и Люся. У Алексея подернутые румянцем детские щеки и серые наивные глаза. Люся выглядит строже, хотя обрамленное легкими светлыми волосами лицо открытая и чистая. Алексей очевидный подкаблучник, но заметно счастлив с Люсей. Вернее, счастливы оба. Их греет надежда на скорое освобождение от диктаторских пут. Владимир, придерживая оттопыренный карман с банкой пепельницы, нервно ходит по комнате. Его мысли заняты схемой получения денежных средств. Отсутствует только старший Юрий. Единственный из семьи, кому переселение народов — полный крах, конец эпохи. Майя Георгиевна вступает помхатовски-величественно, вместе с тем проникновенно. «Я так вас себе и представляла, деточка, по голосу. Ваш вид внушает доверие. Но этот Всеволод глубоко меня разочаровал. Много суеты и лишних слов, а по факту сплошная фикция». Он думает загнать нас за мажай? Ее глаза сужаются, проникновенность голоса испаряется. Где в подъездах разит мочой и под ногами хрустят экскременты мышей? А в квартирах все бесперебойно течет? И что за вульгарная привычка постоянно сосать пиво из банки? Где элементарные приличия? В советское время за такую, с позволения сказать, трудовую деятельность выгоняли с волчьим билетом. И правильно выгоняли. Доигрались в демократию, разбазарили ценности, накопленные за семьдесят лет советской власти. Учтите, бандитский трюк у него не пройдет. Я прекрасно осведомлена, скольких денег стоит наша квартира. «Именно», — подает возглас Владимир. «Уверена, деточка, вы не в курсе действий Всеволода». Заняты, видимо, другими проблемами. Чуть забавляет она обороты. Иначе не допустили бы подобного кощунства над моим возрастом и заслугами. Настоящий руководитель должен знать абсолютно все, что творится за его спиной. И теперь, когда я ввела вас в курс дела, назначьте на поиск вариантов кого-то другого. Не свет же клином сошелся на вашем лживом, порочном всеволоде? Вообразив, «Сколько пены выйдет из севы, отдая сделку на этом этапе другому риэлтору?» Делаю глубокий вдох и дипломатично объясняю, что у нас так не принято. Обещаю срочно вразумить севу, провести конструктивную беседу, взять под контроль поиск вариантов. Не дав Майе Георгиевне возразить, мгновенно перехожу к покупателям комнаты Юрия, внесшим на днях аванс. «Какие они фельдеперсовые!» Обмануть их все равно, что вонзить кинжал в спину ребенку. Обратной дороги нет. И главное, накануне сделки по комнате необходимо держать под контролем Юрия, чтобы не дать сорваться всей многоуровневой конструкции. «Алексей!» — разворачивается "Мая Георгиевна к люсе Алексею. «Вы слышали?» «Что вы там стоите и истуканами? Встаньте передо мной!» «Непременно привезите Юру перед продажей комнаты сюда, с ночевкой, вам понятно?» «А если он откажется ехать?» — робко интересуется Алексей, отпустив руку Люси и переместившись на глаза матери. «Не говори глупости, Алексей. Что значит откажется?» «Мы с ним все обсудили и решили. В Юре живо чувство ответственности и локтя. подвести под монастырь стольких людей. Тем более я взяла с него...» Клятвенную расписку. «Мама, ну ведь...» — снова пытается вклиниться Владимир. «Опять за свое?» — обрывает его Майя Георгиевна. «Сто раз говорено и хватит. Так что, Алексей, поедете и привезете». Не слышу ответа. «Да, мама, конечно. Поедем и привезем». В этот момент я наблюдаю за Люсией. Уголки ее рта горько подрагивают в такт репликам Майи Георгиевны люся перехватывает мой взгляд чуть покачивая головой между нами возникает нить понимания майя же георгиевна вновь вонзает в меня взор орлицы я склонна давать людям второй шанс деточка но только под вашу руководящую ответственность потому что вы вызвали во мне доверие правда времени у вас с вашим всеволодом в обрез продлевать срок договора я не намерена «Как вы думаете, чье это полотно?» Безо всякого перехода кивает она на большую картину, висящую над комодом слева от нее. И, не дожидаясь, пока я найду правильный ракурс для осмотра, продолжает. Константин Иванович Горбатов. Подлинник. Масло. 1915 год. Еще российский период. Нижний Новгород. Разлив Волги. Сам Ставрополье, истинный русак но после революции совершил роковую ошибку, покинул Россию. Дальше были Рим, остров Капри, встреча с Максимом Горьким, признание в Берлине двадцатых годов, затем провал и бесславная нищенская кончина при нацистах. Расплата была горькой. Жестом Ермоловой Майя Георгиевна вправляет в пучок вылезшую шпильку. Все потому, что предал советскую родину. Правда, до конца жизни оставался верен классическим традициям школы русских мастеров Саврасова и Шишкина. А вон там, указывает она кивком, на противоположную стену. Федот Васильевич Сычков. Тоже весьма известен. Он как раз принял революцию всей душой, всем сердцем русского человека. Перевожу взгляд с действительно изумительного разлива Волги на стену напротив. С полотна, стоя в лопухах и подсолнухах, широко улыбаются две румяные сельские девахи в пестрых сарафанах и ярких косынках. С ними по соседству еще одна третья картина. Средь пшеничного поля развернул меха синеокский баянист в заломленном картузе. «Да, Федот Васильевич Сычков принял исключительно мажорную сторону революции, думается мне». «Сычкова я передам в дар Алексею, в его новую квартиру, в память об отце», заключает Майя Георгиевна. «Обе?» — не выдерживает Володя. «Да, обе. И не смей, Владимир, завидовать. Алчность никогда до добра не доводила. У тебя от отца полон дом фамильного столового серебра. Забыл?» Мой покойный муж, деточка, в мою сторону, необыкновенно ценил настоящую русскую живопись — Без этих жутких растлителей людских вкусов и умов Радковичи и Малевичей. Занавес опускается. С Севой я поговорила сразу по возвращении в офис. «Послушай, Сева, не ставь экономические опыты над всеми подряд клиентами, иначе рискуешь потерять все. Найди Аникеевым приличные варианты». «Да их вообще нет, подходящих ей свободных двушек». У нее требования, как у английской королевы. Неправда. Есть нормальные свободные двушки по вменяемым ценам. По деньгам мы вполне проходим. Комиссию свою от и так. Какая, блин, разница старой гаргони, где доживать век с алкашом? У самой неверсаль Я на благо фирмы стараюсь, злится Сева. Врешь, жадный хрен. На свой карман ты стараешься. Плевать тебе на фирму и на клиентов. Думаю, я и тоже злюсь. Но вступать с ним в открытую конфронтацию — момент неподходящий. Дала слабину, приняв на работу. Придется отыгрывать эту партию до конца. Сева, ты меня не слышишь. Еще один показ убитой квартиры, и они Киевы соскочат. А у нас авансы, принятые за квартиру и за комнату, — Возьми себя в руки, не борзей. Судя по отсутствию дальнейших жалоб на экскременты мышей и текущие унитазы, белобрысый черт сменил тактику. И вот документы по комнате собраны. Семья Никеевых даны последние ЦУ. Майя Георгиевна готовит на Ленинском проспекте временное спальное прибежище для Юры. Алексей Слюси, как самые заинтересованные в разъезде лица, на низком старте. Покупатели, отец с сыном, экономя каждую копейку, не готовы оплачивать банковскую ячейку, доверяют средства нашему сейфу. Закладываем их деньги в сейф под расписку с печатью. У отца единственная, наиважнейшая просьба – провести сделку через нотариуса. В этом отец абсолютно прав. Инициативу по нотариальному оформлению договора берет на себя Сева. Он знаком с нотариусом рядом с метро «Добрынинская», поет ему дифирамбы и настаивает на его услугах. Я соглашаюсь. Место расположения нотариальной конторы удобно всем. Подлинники правоустанавливающих документов Сева отвозит нотариусу. Нас записывают на 10.30 следующего дня. Встреча сторон назначена в метро на 10.00. В 9.55 добропорядочные отец и сын переминаются с ноги на ногу в центре платформы на Добрынинской. У обоих идеально отглажены стрелки на брюках, из-под курток выглядывают белоснежные воротнички рубашек. На деле самое лучшее. Приветствуем друг друга, ждем остальных. Следующим поездом приезжает переполненный энтузиазмом Сева, спешит рассказать анекдот. «Слушайте, слушайте, объявление из рук в руки в разделе «Недвижимость»» Хотите запомнить покупку квартиры на всю жизнь? К вашим услугам хромоногий риэлтор Заика. И самозабвенно ржет. В 10.03 к нам подходит запыхавшийся Алексей. Кивает с подозрительно жалкой улыбкой. «Оксана Евгеньевна, можно вас на минуточку? Только давайте отойдем». «Отхожу с ним». «Слушай, Леша». «Не знаю, как сказать». «Меняется Алексей». Мы с Люсей его в машине привезли. — Ну и? — У меня начинает неприятно покалывать в солнечном сплетении. Люся в машине осталась, а его я сюда спустил, на всякий случай. Вам показать. — Что значит показать? Пьяный? С утра? — Да, — заливается краской Алексей. — На лавку пристроил. Еле прошли. На его совесть понадеялись, а он всех подвел. — — Какая совесть, Алексей! Вы клялись проконтролировать ситуацию. Это кому нужно в первую очередь? — Я все понимаю, все понимаю, — бормочет Леша. — Мы же работаем с Люсей. А вечером в автосервис пришлось, кровь из носа, тормозные колодки полетели. Не успели его на Ленинский забрать. Мама сильно ругалась. Ночью не поехали, думали сегодня пораньше, а он... Еще неудобно. Говорил ему перед турникетами, — терпи, брат, а он... «Я уже, я уже...» «Что уже?» — холодеет мое нутро. На входе обмочился. Лексику севы, не выдержавшего, подскочившего к нам на слове «обмочился», опускаю. Возвращаюсь к застывшим соляными столпами покупателям, наблюдавшим нашу дискуссию с расстояния, делаю умиротворенное лицо, нежно беру их под руки, веду к ближайшей лавке». Юрий немного опаздывает, только не волнуйтесь. Присядьте пока вот сюда. Отец с сыном обескураженно присаживаются на край лавки. Они готовы ждать. В моей душе теплится дурацкая надежда, что Юрий обмочился слегка, а Леша сгустил краски со страху. Возвращаюсь к Леше и яростно жестикулирующему перед его носом Севе. — Сева, это бессмысленно, — дергаю того за рукав. — Веди нас к Юрию, Алексей. Алексей понуро ведет нас с севой к лавке в начале платформы. По приближении моя надежда разбивается о мраморный пол. Широкой амплитудой Юрий кренится в разные стороны, заняв собой центр лавки. Глаза приоткрыты, светло-голубые джинсы других в наступившем декабре не нашлось, зияют темными пятнами до колен. С краю лавки примостилась случайная старушка в толстых линзах, опрокинула лицо выстлевший радикюль, что-то ищет. Кроличья менингитка с лысыми островками и грязной резинкой под подбородком потряхивается в такт Юриным амплитудом. Потоки пассажиров брезгливо огибают причудливую пару. Внезапно Юрий выплывает из дремы, отбрасывает тело назад, ударяясь затылком о мрамор стены, заставляя старушку вынырнуть из радикюля, замечает нас и бормочет. «Засада! В плен сдаваться!» Сева идет пунцовыми пятнами, мечется по платформе. «Все, трындец! Сделку надо отменять! Переносить! Вот козел!» Я снова вцепляюсь в рукав Севы, отвожу его чуть в сторону от лавки. «Сева, очнись! Переносить ничего нельзя!» «Юра уйдет в глухое пике, и неизвестно, когда оттуда выйдет!» «Отец с сыном испарятся, другого покупателя искать времени нет, у нас сроки горят!» «Нам доплата нужна, забыл?» «Сева заводится еще больше». «Вы что предлагаете?» «Нотариусу своему звони, проси войти в положение». Сам настаивал на своем нотариусе, говорил, «Хорошо его знаешь. С покупателями объяснюсь, придумаю какую-нибудь версию». «Да вы что!» — брызжет слюной Сева. «Этого обоссавшегося на порог нотариата на не пустят. Я репутацию поганить не намерен». Я с нотариусом контакты налаживал два года. Нет. Всем известно, что к нотариусам по сделкам с недвижимостью нужно записываться заранее и блюсти регламенты. Нотариусы, особенно в пределах Садового кольца, высоко чтут себя. Гордыня обуревает их. Но есть Елена Викторовна. С Еленой Викторовной мы съели пуд соли. Она никогда не ютилась под общими крышами нотариальных контор. У нее персональный кабинет в Калмыковом переулке на Сухаревской. Сколько договоров купли-продажи подписано у нее моими клиентами за минувшие годы? И ни один не расторгнут. Никто из клиентов не выказал неудовольствия по прошествии времени. Когда в девяносто м отменили обязательное нотариальное оформление сделок, большая часть продавцов и покупателей. Еще долгое время по традиции пользовались услугами нотариусов. Но проценты нотариусов неумолимо росли, привычка проводить через них сделки постепенно отмирала. Сегодняшняя схема упрощена до безобразия. Договоры между частными лицами якобы для их блага, за исключением сделок с несовершеннолетними и завещаний, составляй хоть на коленках. В Росреестре черт ногу сломит – Там зарегистрируют право собственности и хрену лысому, и козлу хромому. Свидетельства о собственности упразднили. Доказывай потом, что ты не верблюд, что подпись в договоре поставил за тебя кто-то другой, а твои личные данные позаимствовали в базе интернета, как нечего делать. Нотариусы как-никак наблюдали за дееспособностью сторон, заверяли обоюдное согласие, несли профессиональную ответственность. Некоторых нотариусов, безусловно, можно было подкупить. И подкупали в девяностых. Убитых из-за квартир людей находили в подмосковных оврагах. А квартирного криминала, как ни парадоксально, было меньше. Сегодня, чтобы кинуть человека с квартиры, его и убивать не надо. Состряпать можно все легко и непринужденно, без участия собственника. Вот вам и полчища бомжей. Вспомните, когда в Москве их было столько. Да никогда. Но это я, пардон, ответвилась. Короче, на отъявленный криминал Елена Викторовна не шла, даже когда он прекрасно сходил с рук. Но послабление испытанным людям сделать могла. Гадать, есть ли у нее свободное окно? Некогда. Нокия сигнал в метро не принимает. Оставляя вновь уплывшего в астрал Юрия и почти плачущего Алексея на попечение разъяренного Севы. Поднимаюсь на улицу. «Елена Викторовна, здравствуйте и спасайте!» «Что случилось?» Кратко излагаю суть предмета, умалчиваю о состоянии юриных джинсов. «Справок из ПНД и наркодиспансера, конечно, нет?» Звучит резонный вопрос профессионала. «Покупатели, святые люди, Елена Викторовна. Справок не требует. Им эта комната нужна позарез, а регистрацию договора по доверенности проведем, сделаем на нашего сотрудника». К тому же, будьте уверены, мы же личные условия продавцу улучшаем. Он тоже так считает? Не успела сознать счастье в полном объеме. Все шутишь? Начнет выкидывать фортели, уговаривать не стану, учти. Чтоб был у меня тише воды, ниже травы. Тремор сильный. Подпись поставить сможет, почти не верю я своим словам, но отступать не в моих правилах. Ладно, Оксана. «До обеда время занято, после обеда привози, иначе будете ждать». «Мы лучше подождем. В машине или в предбаннике, Елена Викторовна, чтобы не мотать его туда-сюда. Тогда в машине. Приличных клиентов мне не распугивай. Документы факсом скинь секретарши. Она договор начнет печатать». «Спасибо, Елена Викторовна. Спускаюсь в метро». Сева с лицом Урфина Джусы, и Алексей с лицом скорбящего монаха сидят по бокам от Юры. «Тот прикорнул на братском плече. Из уголка рта вот-вот вытечет струйка слюны. Подсаживаюсь к Севе. Моя нотариус согласилась провести сделку. Вместе с Лешей поднимайте Юру наверх, сажайте в машину. Я с ними в Калмыков переулок, а ты метнись к своему нотариусу. Плен, плен, плен!» Засасывая слюну, грезят Юрий. Сева пинает его локтем под дых и косится на меня со злобным недоверием. Протягиваю ему визитку Елены Викторовны, они у меня во всех сумках и карманах. Сева, документы нужно срочно выслать на этот факсимильный номер. Причину своему нотариусу придумай сам. Подлинники забрать не забудь, покупателей предупрежу, они тебя здесь подождут. И отправляйтесь на Сухаревскую, только не спешите, дай разобраться с Юрой». От Сухаревской позвони на всякий случай, скажу, как наши с ним дела. Теперь версия для покупателей. Твоего нотариуса внезапно вызвали в больницу к умирающему человеку заверять завещание. Нотариус отказать не смог. Юра опоздал, но приехал, ждет в машине с женой Алексея. Еду с ними к другому нотариусу составлять договор, чтобы не переносить сделку. Мест в машине ни для кого больше нет». Сева, Сева, соберись, не дергайся, все в порядке. Ну, как тут откажешь? Умирающий человек, экстренный случай. Пока я плету отцу легенду, он пристально вглядывается в мои зрачки, ищет там тайный шифр. А, возможно, все и к лучшему. Ободряю я его, своего нотариуса я знаю тысячу лет, она надежна, как скала. Только обязательно дождитесь Севу. Отец наверняка прозревает неладное, но кивает, кивает. Кивает. На выходе из метро вижу, как Сева с Лешей только-только подводят Юру к припаркованной рядом с площадью белой Ниви. Люся, оценив из окна машины джинсы Юрия, почти не удивляется. Деловито выходит, приветствуя меня радушной улыбкой, открывает багажник, достает кусок картона, кладет на сиденье за водительским креслом. «Садись, родственничек, только не заваливайся», Я с ним, Оксана Евгеньевна, а вы с Алешей. Ой-ой-ой, почему это Евгеньевна не со мной? Юродствует Юрий, пока Алексей в одиночку пристраивает его вредоносные ноги между сидений. Сева уже умчался за документами. Рассаживаемся, трогаемся. Навалившись всем телом на Люсю, Юра тянет ко мне сзади растопыренные пальцы. Что бы такое заманчивое для вас сделать, Евгеньевна? «Помолчи, умник!» — одергивает его Люся, толкая в плечо. «Ты уже сделал! Руки убери! С картонки не съезжай!» Выруливая на садовое кольцо, Алексей отчаянно повторяет мантру. Говорил ему перед турникетами «Терпи, брат!» А он «Я уже! Я уже! Я уже!» «Извините, Оксана Евгеньевна, за все!» «Люсенька, ты как? Терпишь?» «Терплю я, терплю, Лешенька! Ты на дорогу лучше смотри, не отвлекайся!» Погода вон какая дурная. Огромными хлопьями идет снег. Стараниями декабря Москва прекрасна. На несколько мгновений я забываю, куда и зачем мы едем, растворяюсь в белой волшебной кисее садового кольца. И что бы ни случилось с моим городом дальше, как бы ни пытались опалить его, усердно обивая арками из тряпичных цветов, Упаковывая с ног до головы в нескончаемую плитку заезжие мэры-хантамансийцы, он всегда останется во мне прежним, дорогим, родным, с детства подарившим целые миры счастья. И все мы, продавцы и покупатели, нотариусы и риэлторы, архаичные старожилы и теснящие их конкистадоры, будем вечными подданными его кривоколенных, старомонетных, гранатных, никитских. По дороге Юра начинает зверски икать, а Люся признается, что они с Алексеем отпросились с работы всего на три часа. Начальство в отделе у каждого строгое и вредное. «Прекрасно», — думаю я. Машина в качестве пристанища отменяется, остается предбанник. Мы паркуемся в Калмыковом переулке. На часах без пяти двенадцать. Алексей заметно нервничает. Их с Люси временной лимит истек. «Ладно, езжайте», — говорю я, выходя из машины. «Только извлеките его и помогите определить в подъезд. Дальше мы с ним сами как-нибудь». «А вы потом его куда? Его таким к маме нельзя». Прислонив икающего Юру к стене внутри подъезда, волнуется Алексей. «Его лучше на Повелецкую». «Шнурки вам, Леша, не погладить?» — не выдерживаю я. «Хотя понимаю, Леша не от наглости, от страха и беспомощности перед матерью». «Хорошо, попрошу Севу проводить его на Павелецкую после подписания договора. Все, поезжайте, поезжайте». На выходе из подъезда Люся пытается разрядить атмосферу. «Мы вам так благодарны за понимание, так благодарны». За ними с Алексеем громко захлопывается подъездная на тугой пружине дверь. От хлопка Юра вздрагивает и прекращает икать. Наш с ним молчаливый подъем по крутой лестнице древолюционного до дома на второй этаж, с привалами на каждой третьей ступени, восхождение на джемалунгму. Тяжело дыша, вваливаемся в предбанник. Предбанник у Елены Викторовны маленький, но фешенебельный. О, счастье, он свободен, судя по приглушенным обрывкам голосов, посетители в процессе подписания бумаг. Пристроить Юру на обитый светло-бежевым плюшем стул не поднимается рука. Попросить сухую картонку, наверняка имеющуюся про запас в багажнике Алексея, я не догадалась. В предбаннике царит яростная жара. Чугунная батарея под окном шпарит кипятком. Меня осеняет недурная мысль. Облокотив Юру в очередной раз о стену, проверяю его на устойчивость. «Ты вполне устойчив, Юра, притворяешься больше. Прижмись, пожалуйста, к батарее ляжками вплотную. Подсушить джинсы, вот так». Демонстрирую я личным примером, как это лучше сделать. А то перед Еленой Викторовной неудобно. Она, знаешь, какая красивая. Юрий таращит на меня глаза, но неожиданно мягчает и не сопротивляется. С моей помощью снимает куртку. Встает лицом к батарее, опираясь ладонями о высокий подоконник, Слегка приседает, обнимает чугунные ребра худыми ляшками. «Была у меня одна после развода. Лисью шубу ей подавай. Ты, вроде Евгеньевна, на даму с горностаем не похожа. Хотя все вы. Вот у мальчик у них всегда сабля на голо. Всегда. А то от этих мальчик херу вернешься». «Почему во множественном числе?» Мысленно задаюсь я вопросом. Он всех, что ли, женщин зовет маечками для легкости восприятия, избежавшую обобравшую его на полквартиры жену и ту алчущую лисьей шубы? Ах, да! Сабля наголо, конечно, образ его матери, всепоглощающий архетип, въевшийся в подсознание с детства. Фалическая женская сущность, преследующая Юру во всех женщинах мира. Вспоминаю ее маленькие ладошки — Лицо с остатками былой красоты, властный голос, металлический блеск вишневых глаз, и мне от чего то грустно за все человечество. А Юра так и стоит у окна, уткнувшись раздвинутыми ляжками в пламенеющие ребра батареи, смотрит во внутренний дворик застывшим взором, бормочет только ему ведомые сакральные речи о женском племени, и вдруг поет в полголоса приятным баритоном. «Была у милой коса, Честью, безгрешностью, Стали умилые глаза, бляцкие с снежностью. Ой, ли беда, беда моя, тяжела, к милой, дорога, рваная в сердце рана, безнадеготые, безнадега. И мечутся в его нетрезвом баритоне Разделенные и неразделенные любови, признание, расставание, мщение, прощение. Чье это Юра не слышала раньше. Веня Дркин, безнадега, вздыхает Юра. Соседка к очередную шмару проводит, веню заводит. Веня Дркин — это псевдоним, говорит. На самом деле Саша Литвинов умер от рака крови в двадцать девять лет. Ты, говорит, уважай его, Юрис, как самого себя талантище был. На этих словах из кабинета Елены Викторовны выпархивает троица импозантных джентльменов, осчастливленных подписанием нужных бумаг. Насросшегося с батареей Юру, развернутого к ним спиной, успевшего, однако, выпрямить спину и соединить ноги, внимание они почти не обращают. Дружно снимают с вешалки пальто и, обдавая пространство качественными парфюмами, покидают предбанник. Следом из кабинета выглядывает знакомая мне секретарша. «Вообще-то вот-вот обед, но Елена Викторовна вас сейчас примет», «Раз вы уже приехали. Заходите». Джинсы Юры почти в порядке. Остались еле заметные окантовки по краям утренних пятен и слабый характерный запашок, растворенный в парфюмерном дымке, оставленном джентльменами. Елена Викторовна, как всегда, прекрасна. Однажды летом я столкнулась с ней на улице у входа в ее контору и при солнечном свете, как следует, разглядела ее глаза. Они поразили меня переливчатой изумрудной чистотой, Таких ярко-зеленых глаз я не встречала никогда. Не мудрено, что над ее столом, помимо дипломов и прочих грамот, висит картина вездесущего Никоса Сафронова с персональным автографом, прекрасной Елене Викторовне с благодарностью и прочее, прочее. Глядя на творение Никоса, Юра морщится и бормочет. «Налетай, торопись, покупай живопись!» Под недоуменным взором божественных глаз Елены Викторовны садимся за стол. Получаем по экземпляру распечатанного секретаршей договора. Дальше начальных строк с паспортными данными дело у Юры не идет. Все, что он может, это согласиться с тем, что он Георгий Валентинович Аникеев. «Пусть Евгеньевна изучает», — откладывает он договор в сторону. «Она на этом деле крота съела, а у меня мозг инженерный под другое заточен». Я, между прочим, в Министерстве путей сообщения не последним человеком был. Сколько проектов им настругал. В этот момент от Сухаревской звонит Сева. Шепчу, прикрыв трубку ладонью. Ускоряйтесь, ждем. Все верно, Елена Викторовна, киваю я, проштудировав договор. Елена Викторовна обязана спросить. И она спрашивает, проницательно вглядываясь в Юрина на лицо. Георгий Валентинович, комнату свою добровольно продаете? Сделка не является для вас кабальной, совершаемой на невыгодных условиях. «Эх, ромалы!» — снова затягивает, но тут же осекается Юра. «Да нет, все нормально. Где расписаться, уважаемая?» «Не торопитесь, Георгий Валентинович. С договором должны ознакомиться покупатели. Подписи поставите в присутствии друг друга». Воцаряется молчание. Елена Викторовна изучает какие-то документы у себя на столе. Юра рассматривает стены кабинета. Вот-вот пронзит тишину, присущей ему остротой ума. Но не успевает. За дверью слышны спасительные голоса. Я выскакиваю с экземпляром договоров в предбанник, поскольку общение сторон лучше минимизировать. Отец принимает из моих рук листок, как священную чашу Грааля. В две склоненные головы они с сыном вчитываются в текст, беззвучно шевеля губами. Я шепчу Севе, пользуясь моментом, пожалуйста, после подписания договора доставь Юру до двери его комнаты во избежание инцидентов. Сева, успевшая отойти от утренней злобы, неохотно соглашается. Итак, дадим Георгию Валентиновичу подписать договор первым и отпустим их с Всеволодом по делам. Многозначительно гляжу я на Елену Викторовну, когда все мы рассаживаемся за столом. Безусловно, как всегда, с полуслова понимает меня Елена Викторовна. Секретарша кладет перед Юрой три экземпляра договора и только что распечатанную регистрационную доверенность на имя Севы. С силой надавливая ручкой на бумагу, усмиряя тремор, Юрий трижды пишет в графе «Продавец» полные фамилию имя отчества и ставит подпись — Ту же манипуляцию проводит с доверенностью. Лоб его покрыт испариной. Но он не ошибается ни разу. В звенящей тишине слышно, как облегченно выдыхает отец. Бумаги передаются на подпись сыну. Доверенность идет в ход первой. Елена Викторовна ставит в ней свой роскошный росчерк, от души шлепает круглую именную печать и вручает Севе. На пороге кабинета душа и сердце Юры не выдерживают. Он отстраняется от вцепившегося в его локоть севы, разворачивается к нашей четверке, оставшейся завершать процедуру, и низко, по-шутовски, раскланивается, вложив поклон всю горечь предстоящей жизни. На прощание в метро отец новоиспеченного москвича-студента рвется меня целовать. «Рано пока, рано, — говорю я, — Получим зарегистрированный договор вот тогда. Расстанемся почти родственниками. Мне нужно сделать еще рывок. Отвести нотариально заверенные договоры в офис и отдать Севе. Завтра с самого утра пусть едет сдавать их на регистрацию. А у меня, возможно, получится выспаться. Первый в офисе на меня налетает Кира. «Ой, как вы долго! Как дела? Как Сева?» «Все нормально, Кира. Жив-здоров твой Сева». Проводит Юру на Павелецкую и приедет. «Значит, подписали?» Счастливо улыбается она. «А то он до обеда звонил, говорил, все рушится. Я испереживалась. В офисе царит атмосфера веселья. Идет подготовка к празднеству. Я напрочь забыла, что два дня назад мы скидывались на подарок нашему юристу Татьяне Витальевне. У нее сегодня день рождения. Уже накрыты сдвинутые столы. Секретарь Галочка расставляет стулья. На столах, кроме закусок, Шампанское двух видов и водка «Абсолют». Шампанское никогда не пользовалось моим расположением, бьющие в нос пузырьки для кисейных барышень. Сейчас бы выдержанного рома или португальского портвейна согреть тело и душу, мечтаю я. Но кто меня спрашивал? Не успеваю я снять пальто и переобуться, как в общую какофонию врывается голос Севы. «Не ждали, а я успел!» Сева явно успел приложиться к пиву. Я вопросительно смотрю на него, имея в виду проводы Юры. «А что? Вышли с Повелецкой?» Я отвернулся на секунду, а он сбежал. Всю дорогу в метро гундел, трубы горят, намекал, чтобы я ему шкалик купил. Я не Рокфеллер, естественно, отказал. Он надулся, ну и слинял. Я за ним по подворотням гоняться не намерен. Никуда не денется, на автопилоте доберется». «Понятно, — думаю я. Ну и хрен со всеми вами, в конце концов. Коллектив в сборе. Возбужденно рассаживаемся за столы, звеним приборами по тарелкам, набираем закуски. Разрумянившаяся Татьяна Витальевна в окружении генерального директора и двух его заместителей утопает в букете роз и комплиментах. Мы с Кирой, Севой и принятыми мной на работу еще четырьмя риэлторами — Занимаем другой конец стола. Сева, пребывая в эйфории, от неожиданно свалившейся, заполированной пивом удачи, берет инициативу в свои руки. «Что будем пить, дамы и господа?» Таким прекраснодушным я его еще не видела. Наш спонтанно образовавшийся тесный круг без исключения выбирает водку. Сева наполняет наши рюмки. В этот момент один из замов генерального поднимает бокал с шампанским — и произносит тост за юриспруденцию в лице умнейшей и красивейшей Татьяны Витальевны. Синхронно с ним на нашем конце стола поднимает рюмку водки Сева и полушепотом предлагает выпить за Юриса и его Пруденцию. Что мы и делаем. Для непосвященных Пруденция – аллегорическое божество благоразумия и предусмотрительности у древних – а еще справедливости, умеренности и мужества. Полковник КГБ Аникеев уважал не только столичные квартирные метры. Когда он за копейки приобрел участок земли в деревне Большая Коша Тверской области и выстроил там крепкий одноэтажный дом из лиственничного бруса, перед этим долго искал экологически чистое место и нашел Большую Кошу. А еще раз добыл в соседней Тмутаракани раритетного печника — сложившего в доме печь по лучшим канонам жанра. Правда, никто из семьи после смерти полковника в Большую Кошу не ездил. Да и при его жизни ни Майя Георгиевна, ни старшие сыновья не баловали дом частыми визитами. Пару-тройку раз за лето по несколько дней. Очень далеко, триста с гаком километров. «Не ценишь ты бесплатные профсоюзные путевки, мать!» — иронично шутил полковник, обнимая жену за плечи. В его голосе сквозила обида. Один только Алексей хранил в душе теплые воспоминания, как подростком рыбачил с отцом на второй зорьке. К первой отец его не поднимал, щадил. Помнил Алексей, как возвращались по Осташковскому тракту под пенье соловьев, как поскрипывала тонкая ручка жестяного ведра, наполненного сазанами и окунями, иногда везлой со щукой. Рыбешку помельче отец раздавал местным соседям-лентяям. Рыбу покрупнее чистил и запекал в печи сам. А старшие братья, когда бывали, дрыхли до второго пришествия. От работы на участке отлынивали, зато рыбу с печеной картошкой уплетали за обе щеки. У отца была присказка. «Гром греми, ветер дуй, все проспите, олухи царя небесного. Ты, Алексей, не спи стой на страже Родины». Перед смертью отец отписал дом Алексею. Больше никто из членов семьи на дом не претендовал. Дом еще сыграет в этой истории сначала счастливую, потом роковую роль. А квартирная сделка, конечно, состоялась в полном объеме. В канун нового 2003 года фамильное гнездо Аникеевых на Ленинском проспекте отошло новому владельцу. Майя Георгиевна воссоединилась с Юрой в двухкомнатной квартире на улице Марии Ульяновой. Алексей с Люсей перебрались в двухкомнатную квартиру на улицу Панферова, практически по соседству с Володей. Володя дождался вожделенного денежного куша. Еще несколько раз во время поспешных сборов и по горячим следам переселения Моя Георгиевна имела со мной откровенные телефонные беседы, касающиеся в основном уже не квартирных вопросов, а семейных ценностей. «Строгость и только строгость, деточка, может удержать троих взрослых сыновей в узде. Никаких поблажек, никакого подтирания соплей задниц с самого детства, неусыпный жесточайший контроль, особенно в подростковом возрасте». От нее узнала я, как тяжело Юра и Володя Переболели в детстве свинкой, поэтому не имеют детей. А вот Алёша в этом смысле повезло. Не с женой прошмандовкой, о нет, с дочкой. Единственная внучка, к счастью, как две капли воды, он, Алёша. И характером, и походкой, и лицом. Завершающим аккордом самым горьким прозвучало. Так и не смогла отговорить Алёшу от глупого опрометчивого шага, Все равно расписался с этой простолюдинкой Люси. Естественно, я сопровождала его в паспортный стол, контролировала, чтобы прописался один без нее. Документы на его квартиру храню у себя ради его же блага и безопасности в стратегических целях. Они расписались сразу после переезда и не могли дождаться отпуска, чтобы поехать в большую Кошу. В этой своей любви к деревенской жизни. Они совпали, не разли вода. Что вы, Оксана Евгеньевна, тут красотища какая, а уловы какие богатые в затонах Волги. У нас же тут поблизости две реки. Большая коша и малая коша. На участке и в доме все наладили, порядок навели. Хотите, мы и вам здесь дом подберем. А цветы, какие Люся высадила перед домом. Ирисы, ирисы черные махровые. Присоединялась к Алексею, радостно кричала в трубку Люся. Они звонили мне не только на майские, и не только похвастать летними прелестями большой коши. Звонили по нескольку раз в год, поздравляли с основными праздниками, с Новым годом обязательно. Потом на несколько лет пропали. В ту октябрьскую ночь 2009-го май Георгиевне не спалось. В последнее время приходилось пить таблетки от давления. Всегда она презирала эту ядовитую химию. Но врачи прижали к стенке, пригрозив возможным инсультом, как-никак 83 года. Таблетки немного способствовали сну. Накануне этой ночи случилась очередная ссора с Юрой. Держать его в узде становилось все труднее. Она крепилась из последних сил без малого семь лет. В который раз спрятала от него ополовененную бутылку водки, где он их только брал, невыпускаемые из квартиры. И полночи прислушивалась, не ищет ли он ее, не шарит ли за полным собранием сочинений глубоко уважаемого ею Герцена. Все тома Герцена были в свое время прочитаны с карандашом в руках и оценены по достоинству. «Всем хорош, дальновиден и умен был Герцен, понимал глубинный смысл революции». Только личная жизнь не задалась. Жена оказалась проституткой. Именно за книжным шкафом сразу после переезда создала Майя Георгиевна удачный тайничок в маленькой нише, по строительному плану оставленный в несущей стене. В отсутствие Юра попросила Володю принести маленькую ножовку и аккуратно выпилить в задней стенке шкафа небольшое отверстие на уровне ниши. Улучала момент, когда Юра принимал душ, извлекала из тайника ранее отнятую и спрятанную от него очередную недопитую бутылку, выливала остатки водки в раковину на кухне, заворачивала пустую бутылку в газету, чтобы не грохотала, и спускала в мусоропровод. До этой ночи Юра регулярно с ней ругался, психовал до да рукопашной, правда, не доходило, а тайника не обнаруживал, но звуки, что за странные звуки! В белой ночной сорочке до пятой войлочных беззвучных тапочках она поспешила в комнату Юры, мебелированную предметами бывшего кабинета полковника. Юра, тихо похрапывая, спал на спине, свесив из-под одеяла ногу. Имел такую привычку с детства, будто хотел срочно бежать куда-то. По силуэту у окна она узнала спину Алексея. У него были ключи от квартиры. Конечно, она дала ему ключи, Мало ли что. Он торопливо рылся в ящике секретера, освещая содержимое крохотным фонариком. — Как это понимать, Алексей? — грозно зашептала она, подойдя к нему со спины, рассмотрев в его левой руке маленький перочинный нож, которым он, судя по всему, вскрыл запертый на замок ящик. Он, не оглядываясь, вздрогнул, ускорил поиск. — Я должен, мама, я чувствую, скоро умру. Должен, не хочу, чтобы они ютились. Кому ты должен? Кто? Кто не должен ютиться? С ума ты сошел. Что ты говоришь? Она попыталась задвинуть ящик. Ты выпил, дыхни! Да не пил я, мама! Отчаянно затряс головой Алексей, извлекая с дна ящика из-под груды бумаг тонкую, отливающую в свете фонарика синим перламутром папку на кнопке. Не хочу, чтобы Люся! Со старой матерью и сыном ютились «не хочу». «Твои действия безрассудны». Моя Георгиевна попыталась отнять папку. Только через мой труп. «Нет, мама, не имеешь права. По закону я чувствую, скоро умру». Он был крайне возбужден, как в тот пятничный вечер, когда выдохнул на пороге квартиры на Ленинском в адрес Люси. «Это моя судьба». «Алексей». Майя Георгиевна крепче вцепилась в папку с документом. «С чего ты вдруг умрешь? Что за безумие? Это же ради тебя, для твоего блага. А ты так запросто готов расфурыкать, отдать проститу?» «Мама, ты не знаешь ее?» «Я знаю все. Все. Ты встретишь другую женщину, интеллигентную, бескорыстную. Потерпи». Она изо всех сил тащила папку на себя. «Охренели вы, что ли? Гертруда с Гамлетом! Кончай базар! Спать дайте!» Юра резко перевернулся на живот, натянув одеяло на голову. В этом ужасающем поединке взял верх Алексей. Майе Георгиевне сделалось плохо с сердцем, по-настоящему, впервые в жизни. Разжав ладошки, обессиленно выпустив папку, она начала медленно сползать вдоль книжного шкафа к полу. Алексей и мгновенно протрезвевший, вскочивший с кровати Юра, подхватили ее под руки, усадили на кровать, подложили ей под спину подушки, вызвали скорую. Скорая по ночной Москве домчалась быстро. Молоденькая фельдшер, измерив давление, вколола дозу аспирина, впихнула моей Георгиевне подонемевший язык нитроглицерин. Телефонный звонок от Люси раздался в начале 2010 десятого. «Оксана Евгеньевна, Леша больше нет. Умер от сердечного приступа. Оставил мне завещание на квартиру. Моя Георгиевна и бывшие его на меня коршунами налетели. Помогите, посоветуйте, что делать?» «Что я могу посоветовать, Люся? Я не юрист, не адвокат». Новость о смерти Алексея меня ошарашила но участвовать в чужих семейных разборках по прошествии семи лет после сделки совершенно не хотелось. Правда, Люся особо и не настаивала, глубоко вздохнув, попрощалась. Причинно-следственные связи в моей голове не сходились. Неужели я настолько ошибалась в Люсе, ведь совсем не была похожа она на душегубку? Других информационных источников, кроме Люсиных слов, не было. В 2015-м, Люся неожиданно позвонила снова, попросила помочь с продажей двухкомнатной квартиры на Пражской. Ее старенькая мама скончалась. «Сыну хочу однокомнатную купить, а остальные деньги на дом в большой коше пойдут. Стеклопакеты нужно поставить, подремонтировать кое-что». Не сразу, но я согласилась. Хотя лет семь как отошла от риелторских дел. Нужна была зимняя резина на машину — А с деньгами на тот момент было не очень. Да и не совсем посторонний человек Люся. Мы идем с Люси в МФЦ Чертанова Центрального заказывать выписку из единого реестра для продажи квартиры. Как же так, Люся? Задаю я возникший еще пять лет назад вопрос. Вроде здоровый, крепкий был человек Лёша, не пьющий, и возраст смешной. По моим подсчетам в две тысячи десятом ему было всего сорок семь. Не успела исполниться, он же майский. Его убили. Я вам тогда по телефону говорить ни за что не хотела, да и вообще не хотела говорить. Сердечный приступ выдумала. Ну, раз уж, когда наш проектный институт загнулся, мы оба остались без работы. Жили в основном в большой коше, квартиру его сдавали. А под Новый год, на мое пятидесятилетие, он мне преподнес подарок. Я, конечно, была шокирована, обалдела просто. Ведь никаким намеком себя заранее не выдал. Сюрприз хотел сделать. Только когда вручил завещание, рассказал, как с Майей Георгиевной за документы боролся. В деталях рассказал. Еле выцарапал. Удивительно, как он смерть свою предчувствовал. в тайне от меня съездил к нотариусу, все оформил. А убийство без меня случилось. На следующее утро... После дня рождения я поехала в Москву. Мама тяжело заболела, обязательно нужно было ехать. В доме оставалось спиртное. Пришел сосед, попросил дать ему выпить. Леша, конечно, дал. Соседу, скорее всего, показалось мало, завязалась у них с Лешей потасовка. Теперь уже никто не скажет, из-за чего точно. И он Лешу пырнул ножом. В живот пырнул и сбежал от дикого страха. Вы же знаете, Леша — миролюбивый был человек, драку спровоцировать никак не мог. Умер от потери крови, за несколько часов просто истек кровью. Его можно было спасти, если бы кто-то оказался рядом. Правда, сосед далеко не убежал, в полицию пришел сам, когда протрезвел. Дали восемь лет, якобы он не до конца осознавал свои действия. Но человека ты не вернешь». А моя Георгиевна на похоронах слезинки не проронила, стояла серым камнем, хотя Лешу больше всех обожала. Бывшие его с дочерью тоже присутствовали. На следующий день после похорон заявление в суд на меня подали о неправомерности завещания. Моя Георгиевна встала на их сторону. Они же наследники первой очереди. Старая мать и несовершеннолетняя дочь. А я так, сбоку припека. Лешиной дочери чуть-чуть оставалось до восемнадцати, поэтому торопились. Сколько они из меня крови выпили, сколько грязи вылили. В Лешиной смерти обвинили, будто я специально все подстроила. Судебное разбирательство с ними длилось два года. Когда осточертела на бесконечные заседания ходить, мировое соглашение с ними подписала. Квартиру отняли, пожертвовали дом в Коше, московский гараж и старенькую Ниву. Далиусе, какая страшная, нелепая смерть. Некоторое время мы идем молча. А как Юры не знаешь? Почему знаю? Юра через два года после убийства Алеши повесился. Судебное разбирательство как раз со мной только-только закончилось. Майя Георгиевна в петле в их квартире на Марии Ульяновой его нашла. Володю с женой вызывала из петли его вынимать. Потом уже полицию. «Меня зачем-то на похороны Юры позвала. Прониклась ко мне, что ли? До этого думала, я воевать за Лешину квартиру до посинения буду. На мое благородство не рассчитывала. А у самой на похоронах снова не слезинки. Страшное дело. Мне кажется, она не женщина, вообще не человек, инопланетянин какой-то. В роду у них, — Алеша рассказывал, — несколько мужчин в разных поколениях покончили с собой». Ранимые, тонкие были, чувствительней женщин. Один из прадедов психбольницы повесился. От неразделенной любви к замужней графине из соседнего поместья двинулся рассудком. «Была у милой коса честью безгрешностью», — вспоминается мне Юрин голос. И на меня накатывает чувство инфернальной тоски. «А Володя?» — спрашиваю я, — хоть как-то разбавить тоску. «Про него не знаю. Жив, наверное». Помню, идем по улице, Леша, я, наша собака Милка и Володя. Гуляли иногда все вместе, жили-то рядом. Заметят на асфальте пуговицу, обязательно подберет. На ширинку пригодится. А ведь была у него однажды мотоциклистка. Ему тогда совсем башню снесло. Чуть с женой из-за нее не развелся. Видела ее пару раз, длинноногая, тощая, под мальчишку стриженная. Растекали вдвоем по городу в шлемах на бешеных скоростях. Две пары брюк тогда на заднице истер до дыр. Кожаные заплатки, он же бережливый, нашивал, как у макаки. Моя Георгиевна в шоке была. Да ее самой наверняка уже нет. Да, досталось ей двух сыновей похоронить. Ты одна в большой коше живешь? Почему одна? Я без мужчины долго не могу. Без мужчины разве с хозяйством справишься? На пенсию вышла, переехала в Кошу на ПМЖ. Московскую регистрацию, конечно, сохраняю. Новый мой гражданский очень рукастый. У нас и куры-несушки с молодым задерестым петушком есть. Хлопот много, зато с утра до вечера на воздухе. Люся на ходу достает сигареты, закуривает. Представляете, у меня в Коше даже бронхиальная астма прошла, а раньше ставили диагноз. Дальше мы снова идем молча. Она курит, глубоко затягиваясь. Боковым зрением подмечаю морщинки вокруг Люсиных глаз и думаю о быстротечности времени. Перед входом в МФЦ Люся останавливается, поднимает на меня светло-голубые глаза, смотрит прямо и открыто, как тогда при первой встрече в квартире на Ленинском. Алеша ведь на меня надышаться не мог, пылинки сдувал. Самый светлый из них был. Помню, Люся. Судьба среднего Володи теряется в закоулках времени.